через дверь, через прихожую, через дверь прихожей, оставив ее открытой и хлопнул дверью веранды. Черт бы побрал! С чего ко мне привязался? Но он не струсил. Залив остался позади, и с ним соленый, томительный, свежий запах отмелей. Мы возвращались на север, стало еще темнее, Туман сгустился на полях и в низинах, перетекал через шоссе, застилая фары. Изредка навстречу нам из темноты вспыхивала пара глаз. Я знал, что это глаза коровы, несчастной, доброй, стоической твари, которая встала со своей жвачкой на обочине, потому что законов для скота еще не придумали. Но глаза ее горели в темноте, словно череп был полон расплавленного, яркого, как кровь, металла, и если свет фар падал правильно, мы могли заглянуть в этот череп, в это кровавое жаркое сиянье даже не успев увидеть очертания тела, построенного так, чтобы удобнее было швырять в него комьями. Я знал, чьи это глаза, и знал, что внутри этой корявой, невзрачной головы нет ничего, кроме горсти холодной Загустевшей серой каши, в которой что-то тяжело ворочается, когда мы проезжаем мимо. Мы были тем, что ворочалась в мозгу коровы. Так бы сказала корова, будь она твердокаменным идеалистом вроде маленького Джеки Бёрдена. Хозяин сказал, ну, Джеки, тебе подвалило работенка, а я сказал, килохан. А он сказал, нет, Ирвин. А я сказал, ты едва ли ты что-нибудь найдешь на Ирвина. А он сказал, ты найдешь. Мы продолжали буравить тьму еще 18 минут, еще 20 миль. Плазменные пальцы тумана протягивались к нам из болот, выползали из черноты кипарисов, чтобы схватить нас, но безуспешно. Из болота выскочил опоссум. Хотел перебежать дорогу и перебежал бы, но Рафинат оказался проворнее. Рафинат слегка шевельнул руль, довернул на волос. Не было ни удара, ни толчка, просто тукнуло под левым крылом, и Рафинат сказал: "Зараза". Он мог пролететь этот кадиллак в иголку. Спасся 18 минут и 20 миль. Я сказал, «А если я ничего не успею найти до выборов?» Хозяин ответил, «Плевать на выборы. Я и так проведу мастерсы, без сучка, без задоринки. Но если тебе понадобится 10 лет, все равно найди». Спидометр отстучал еще пять миль, и я сказал, «А если за ним ничего нет?» А хозяин сказал,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 С тех пор минуло много лет. мастер давно мертв, лежит в могиле, но хозяин был прав, он прошел в Сенат. А Келохан жив, но жалеет об этом. Ему так не везло, что он даже не умер вовремя. И мертв Адам Стентон, который удил рыбу и лежал на песке под горячим солнцем рядом со мной и Анной. И мертв судья Ирвин, который хмурым зимним утром наклонялся ко мне среди высокой седой осоки и говорил, «Ты веди за ней ствол, Джек, надо вести ствол за уткой». И мертв хозяин, который сказал, с работой на совесть. Маленький Джеки сработал на совесть, это точно. Глава вторая последний раз мне довелось увидеть Мэйзон-Сити, когда я прикатил туда по новой бетонке в большом черном Кадиллаке вместе с хозяином и его компанией. Это было давно, потому что сейчас уже 1939, и три года прошедшие с тех пор кажутся мне вечностью. Впервые же я увидел его гораздо раньше, в 1939, двадцать втором году и ехал я на своем форде т то стискивая зубы при въезде на изрытую щебенку чтобы оттряски на них не скололось эмаль то хватая за стойку руля когда машину тащила юзом по серой пыли которая тянулась с хвостом на целую милю и оседала на листьях хлопчатника окрашивая их в серый цвет надо